Общий тракт. Удалённость от границ сектора собачников 40 км. Бланш, девочка моя, как мне получить твоё прощение? Как оправдать себя в твоих глазах? Ты не заслужила ни той жизни, от которой я тебя спас, ни той, на которую обрёк в ночь своей смерти. Бланш, мой белый лист. Мой маленький солдат, которому обещано целое королевство за храбрость. Ты проклянёшь меня, когда узнаешь правду. Но пока, не ведая и не боясь, ты идёшь в далёкий и опасный путь. Пусть тебе встретятся сильные союзники. Пусть ты найдёшь выход даже из нашего, последнего из всех оставшихся миров. Дедушка её любил. Это единственная мысль, которую Бланш не могла подвергнуть сомнению. Дедушка её любил и заботился, неважно, какие цели при этом преследовал. День его смерти был быстрым и пролетал в памяти обрывками. Они провели утро в своей приватной ложе, играя в шахматы и рассуждая о звёздах. О том, что жизни за пределами их планеты, возможно, и нет. Они единственные во Вселенной. Да и то просто паразиты, уничтожившие собственный дом и доживающие свой век в башне из стали. «А если другие и есть? Мы им просто неинтересны». поделилась уже давно созревшей мыслью Бланш. Дедушка улыбался ей из-под лохматых белых бровей одними глазами. Фигуры между ними замерли в разных позициях и точно из-под тяжка подслушивали разговор. «Вот тебе интересно, что делают микропаразиты на стене башни. Для тебя они даже невидимы. Но, может быть, у них сейчас происходит революция, свержение монархии, или они борются за выживание, как и люди, убивая». также плачут от потерь, радуются новому дню, однако совсем незаметно для наших глаз, и даже разговор об этом вызывает скуку. Если есть кто-то более высокоорганизованный, чем человек, какие же мы ничтожные для него. С сего и начались людские войны и беды. Нас не волновал мир вокруг, только наши алчные интересы. Теперь посмотри за окно. Вот к чему привело наше пренебрежение. Ты прав. Бланш уставилась на фигуры на доске, ожидавшие её следующего шага. Но она медлила. В расстановке чудилось что-то другое, некая иная игра. Пальцы замерли в сантиметре над незащищённой королевой, стоявшей под ударом бражской ладьи. И если мы однажды найдём высший разум, что он сделает, дедушка? А как ты думаешь? Он никогда не отвечал на вопросы первым. Бланш подняла на него глаза и честно сказала. «Мне кажется, он уничтожил бы нас. От страха, что мы однажды займём его место, раз забрались так высоко». Ей послали мягкую улыбку с лёгкой долей у коризны. Так было когда-то в истории, про которую никто не знает, правда она или нет. Они звали Высший Разум Богом, и он уничтожил первый Вавилон. Но то был Бог, созданный человеком. такой же высокомерный, жестокий и любящий власть. Что если высшая жизнь не наиа? У неё другая логика. Может, мы могли бы подружиться? Может. Твой ход. Шах и мат. Бланш вдруг сделала ход конём. Белый король пал. Сейчас, сидя в тесном и душном ходуне, который тащил её на юго-восток Кашанте, матери первых дней Бланш чувствовала, что в то утро на шахматной доске было их будущее. Потом дедушка ушёл в кабинет и почему-то задраил все шлюзы в их отсек. Позже забрал Бланш с собой, так как лаборатории были самым защищённым местом в их ложе. «Я скоро», — прозвучало прометчивое обещание. Её лба коснулись сухие губы, а морщинистые руки сжали плечи в последний раз. Дедушка задраил дверь и поставил замок на сложный код. Дальше можно было только догадываться, что происходит. В какой-то момент сверкнула синяя вспышка, и Бланш потеряла сознание. Когда она пришла в себя, её трясло крупной дрожью, и она ощущала дикое головокружение. В лаборатории было темно. Все лампы вылетели разом. Кто-то с другой стороны безуспешно пытался открыть замок. Раздавался постоянно повторяющийся отрицательный сигнал. Неверный код. Повторите авторизацию. И это не мог быть гор, сама лично закрывший эту дверь. Внезапно ожили её наручные часы. Во тьме послышался тихий голос дедушки. Если бы не фоновое шипение, можно было подумать, что он совсем рядом на расстоянии вытянутой руки. Ей велели открыть люк вентиляции и ползти к их личной аэростанции. Дальше он объяснил, как запустить пустой шаттл в никуда, стереть свою геолокацию и систем башни и выйти на нижний уровень через канализацию. Каждый её шаг был ему известен заранее. Когда Бланш оказалась в трущобах 19-го уровня, все каналы кричали о внезапной смерти Руфуса Гора. Но её наручные часы всё ещё говорили его голосом. Дедушка записал это до своей смерти и запрограммировал на активацию в случае, если его жизненные показатели отключатся. Он знал о Мати задолго до того, как его поставили Hasta el Nuevo Blanch сделала сама. Нашла бродяжку, встала на её место, обменяла их исходные коды. Но почему возникла синяя вспышка? Что произошло в тот день? Почему эти вопросы не казались ей важными, пока она пряталась на Вавилоне? Но там и не было времени на воспоминания. Общий тракт расширился и уходил в темноту, обещая долгую поездку. Слушай внимательно. Не отводи глаз. Ты моя слуга теперь, а я твой господин. Ты мне очень нужна, Бланш. С тобой я историю сотворю. Твое имя как твоя суть — белый лист, но писать по нему суждено мне. А Шанти сильна и умеет то, чего не могу я. Что-то она сделала с уродами, что те слушаются её. Мы живём под угрозой их нападения весь последний год. Они уже вытеснили нас из южных бункеров, находящихся вдали от общего тракта. Следующий её шаг будет сюда, на запад. Если она соберёт из своих падольщиков армию, да направит на меня, мне придётся тратить силы на битву, которая мне не интересна. Сделай так, чтобы она примкнула ко мне. Мне нужны её уроды. Ты для неё можешь быть так же цена, как и для меня, поэтому тебя она не тронет. Разыграемка этот козырь сразу в двух играх. Ну. Поняла меня? Ласковый голос дедушки перемежался в голове с отголосками слов этого людоеда. Синиша ещё о многом с ней говорил. В бланш он почти сразу распознал разум и внимание, отличное от того подобострастия, что его окружало. Но её отношение к нему уже сформировалось окончательно. И стало ясно, что он ей не помощник. И уж тем более не друг. Более того, Синиша втянул её в куда более опасный переплёт. и выбраться живой уже означало бы фантастическую удачу. Что до Лаки, тот отвесил шутовской поклон и был таков. Хотелось надеяться, что он донёс вести на башню. Бланш понимала, что не может встать на сторону Синиши. А Вавилон всё-таки её дом, как бы она не хотела из него сбежать. Она ощущала, что что-то должна, и сложно было объяснить природу этого чувства. Нечто интуитивное стягивалось внутри в тугой узел и гнало её обратно. Противиться этому давалось тяжело. Надо уберечь Вавилон. Ты на это уже запрограммирована. Ты должна сохранить башню, не людей, башню. Эта мысль казалась даже не её временами, как будто ей приказывали. Чувство долга, оказывается, кошмарная вещь. Теперь она по-настоящему одна, и идёт в отголосках слов призраков, чёрт знает куда. Перед ней всё ещё расстилался пустынный общий тракт. Редкие фигуры одиноких бродяг шарахались при виде её ходуна. Привыкли, что те их обычно расстреливали. Управлять такой махиной оказалось несложно. Он почти имитировал её собственные движения. Педали, на которые давили её ступни, приводили в движение ноги машины, и ходун комично приседая, нёсся вперёд, развив неплохую скорость. Периодически требовалось корректировать его движение согласно заданному маршруту. То ли атмосфера внизу, то ли общая усталость сделали её чрезвычайно слабой. Казалось, чем дальше она отходит от башни, тем меньше от неё остаётся. Та тянуло назад словно, вырывая жилы. Накатывали моменты, когда перед глазами начинали плыть пятна. Хадун перескочил через какой-то ров и здорово её тряхнул. За мутным стеклом по-прежнему виднелся пустой туннель. Прямо сейчас захотелось иметь рядом напоминание о чём-то важном из её жизни. Что-то о том, кто она и ради чего всё это делает. Смысл таких сентиментальных вещей открывается только в моменты полного одиночества. Но браслет Микели был теперь с Лаки, а все остальные вещи собачники изъяли. Впервые Бланша сознала, что у неё вообще ничего нет. Даже собственное тело стало вдруг чужим.